Подружка Тови. Бегство Брендона увидели не только мы, но и Эстелла. Она посмотрела ему вслед с сочувствием. "Мири из разряда стрикос, которые питаются пауками", пояснила она. "Да, неловко получилось", сказала Тови, как всегда сидящей у подруги на плече. "Но он хотя бы попытался, а я вот недавно узнала, что много лет назад в меня был влюблён оборотень Ара и молчал. Вы представляете? А ты уже решилась?" Спросила Холли попугайчика и вскарабкалась вверх по брюкам Эстелы. Уже объяснила хозяйке, что она тоже оборотень. Приводи её сюда в школу, попробуем узнать, что она за зверь. Нет, нет, нет, это невозможно. Тови спрятала головку под зелёное крылышко. Ну почему? прогремела Эстела и широко улыбнулась. Холли права. Тови снова высунула головку и распушила пёрышки. Но нас и так всё устраивает. Все думают, что я домашний питомец. Это же весело. Может у неё и нет никакого звериного обличия. Да брось, нарушил молчание Брендон. Неужели тебе не интересно, кто она на самом деле? Интересно, конечно, согласилась Тови. Ладно, спрошу её завтра или послезавтра. Мы ничего не сказали, только пристально посмотрели на неё, и Тови наконец сдалась. Ну хорошо, я спрошу её прямо сегодня, сказала она со вздохом. Вот это класс. Ты очень смелая, похвалила её Эстель. Маленький зеленый попугайчик с стрелой умчался прочь и не вернулся. Вот и настал последний день нашего пребывания в Коста-Рике. Как незаметно пролетело время. Школа организовала для нас экскурсию к вулкану Ареналь и в городок под названием Ла Фортуна. Для людей вулканы представляют опасность, но мы, оборотни, при помощи наших органов чувств, можем ощутить, будет извержение или нет. А кроме того, мы привычные — У нас в Йеллоустонском парке есть свой супервулкан. На этот раз извержения не ожидалось, и мы весело и с пользой провели день у подножия вулкана. На обратном пути я даже оказался в автобусе рядом с Лу. Какая удача! И моё сердце бешено забилось. Мы болтали всякие глупости ни о чём, но всё равно было чудесно. Когда мы вернулись, то с удивлением обнаружили на площадке перед школой незнакомый автомобиль. На нас с любопытством смотрели мужчина и девочка лет 9. с аккуратно подстриженными каштановыми волосами. Кто это? Что им здесь надо? удивился Моровец Альфреда, но Эстелла уже углядела зелёного попугайчика, сидящего на плече у девочки. Это Тови? Она привела с собой Антонию? Подружку человека? заинтересовалась Лу, и я объяснил ей, в чём дело. Девочка не знала, что она оборотень и считала Тови домашним питомцем. Лу рассмеялась. Очень интересно, что будет дальше. Не теряя времени, мы выбрались из автобуса. Девочка робко, но с интересом осматривалась. Мария Лачамба заговорила с мужчиной, а мы забрали девочку с собой, якобы чтобы показать ей школу. Спрятавшись среди манговых деревьев и широколистных кустарников, с которых свисали грозди зелёных бананов, мы могли спокойно поговорить. Эстела встала перед девочкой и улыбаясь заорала: "Так это значит ты подружка Тоби? Добро пожаловать!" Девочка испуганно отступила назад. Мы с Лу переглянулись. лучше, если с нашим гостем поговорит кто-нибудь другой. У нас всех есть два обличья, мягко начала Ло. Нам нравится время от времени превращаться в зверей и наслаждаться жизнью иначе, чем люди. Но я же человек, возразила Антония, она явно была сбита с толку. Вы в истории ведь разговариваете мысленно, спросил я, и когда девочка кивнула, продолжил. Это означает, что ты тоже оборотень. Ты сможешь превратиться, если захочешь, но, конечно, не обязана это делать. «И в кого вы можете меня превратить?» «Нет-нет, ты сама превращаешься», — пояснила Лу. «У каждого из нас есть только одно звериное обличье. Мы с ним родились. Я, например, в аппете. Это такой олень». И Лу совершенно без усилий превратилась. Вот что значит долгие тренировки. Антония очень удивилась, потом осторожно протянула руку и погладила оленя по мягкой морде. «Ой, как здорово!» Уже хорошо, не пытается покормить Лу сухим хлебом или чем-то типа того. «Ой, как здорово!» И мы по-прежнему можем говорить друг с другом, продолжила Лу. Так же точно ты разговариваешь с Тови. А я, между прочим, красная белка, похвасталась Холли, тоже превратившись и нагло усевшись прямо на голову Антонии. Мы с Лу и Эстелл тем временем совещались. Может, позвать на помощь вашего учителя превращения? предложила Лу, но Эстелла отрицательно покачала головой. Ой, нет. Синьор Лазукас такой основательный, просто ужас. Он будет её часами расспрашивать, проведёт тысячи тестов и всё такое. Скука смертная. Да и времени столько у нас нет. Тогда я могу попробовать. Благодаря папе я в этом разбираюсь, предложила Лу. У вас есть справочник всех животных, обитающих в Коста-Рике? Сейчас принесу, Стелла, как всегда с энтузиазмом, кинулась помогать. С блеском в глазах и нескрываемым любопытством Антониа листала страницы книги, вглядываясь в изображения животных. Кажется, и ей уже стало интересно, что же она за зверь. Как почувствуешь зуд, остановись, наставляла её Лу и вопросительно посмотрела на нас. Чуем ли мы что-то особенное в этой девочке? Мы все отрицательно покачали головой. Холли тоже. Очень смешно выглядит это движение в исполнении белки. Запаха нет, доложил я. Но это и не удивительно, она же ещё ни разу не превращалась. Зуд появился. объявила Антония с сомнением, глядя в справочник. Мы дружно склонились над книгой и увидели большую коричневую змею с желтым брюшком. «О, Боже!» — крикнула Эстелла. «Винная змея достигает двух с половиной метров в длину!» «Что это значит, винная змея?» — резко спросила Антония. «Эти змеи пожирают птицы их яйца», — удрученно сказала Тови, но осталось сидеть на плече у девочки. По лицу Антонии полились слезы, указательным пальчиком она гладила перышки Тови. «Но как такое возможно? Я же так сильно тебя люблю! Неужели я могу навредить тебе? Я никогда не буду превращаться! Никогда-никогда!» «Наверное, так будет лучше», — непривычно тихо сказала Эстелла. Девочка вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Я хочу домой! Пойду скажу папе, что мы уезжаем!» Она не умела мысленно шептать, поэтому мы все услышали, что она сказала своей подружке. Тови, ты с нами? Ты же во второй половине дня всегда у нас дома. Ты ведь останешься со мной. Я останусь с тобой, твёрдо пообещала Тови. Она сидела на плече у Антони и словно приклеенная. И мне всё равно, какое у тебя звериное обличие. Мы смотрели им вслед, пока они не сели в машину и не уехали. Луи Холлис, спрятавшись за дерево, превратились обратно и снова оделись. Никому не хотелось обсуждать, что только что произошло. Наверное, мы все понимали, что наломали дров. Видимо, иногда лучше не вмешиваться, оставить всё как есть. Наконец Брендон решился заговорить и смело сменил тему. Мы уже шли к нашей хижине. Завтра мы улетаем. Так жаль, вздохнул он. Да, здесь было по-медно, согласился я. Но мои мысли были уже на родине. Я думал об Абацее о том, как его поместить в человеческую больницу. Рискованный план, но я твёрдо намеревался его осуществить. Но этот раз полёт наверняка пройдёт спокойнее, попытался улыбнуться Брендон. Мы же теперь старые волки. С каких это пор ты вдруг стал старым волком, ошарашенно спросил я. Я вот, например, молодой пума. Брендон лишь закатил глаза.